Если место есть для живого, оно должно быть полно им. Если воздух есть для дыхания, дыхание должно быть. Если сердце должно забиться, пусть оно бьется вновь. Нет на свете такого места, чтобы не было жизни там. Слова вырывались из разгоряченной гортани, смешивались с паром, с хриплым дыханием, помогая тяжелой работе. Вдруг когот почувствовал какое-то движение. Бездыханное тело дёрнулось, а тихий стон заставил умолкнуть скулящих собак. Приподняв уши, они замерли в ожидании. Когот приложил ухо к груди Амтына и сквозь толстую меховую кухлянку уловил частые, тяжёлые удары ожившего сердца. Где я? С Астоном спросил Амтын, открывая глаза. — На берегу Пельгына, — ответил Когот, понимая, что Амтын думает, будто он уже на другом, нездешнем берегу. — Что же случилось? Нарта утонула. Вместе с собаками и Копальхином. А тебя я выловил. — Ты меня спас! — тихо молвил Амтын. — Ты меня спас! — Ты меня спас! Чувство безмерного счастья и облегчения охватило Антына. Да не каждому удаётся вырваться из такой беды, но как же боги, как посмотрят на это те внешние силы, которые запрещают спасать человека, попавшего в воду или унесённого на дрейфующем льду, ибо он считается добычей морских богов. Но похоже, что у его спасителя были свои отношения с внешними силами, или же он о них сейчас не думает. Когот развязал тяжелый груз, столкнул с нарты округлые кымгыты и подтащил упряжку к распростертому на снегу амтыну. Он положил его на нарты и гикнул собакам. Сбакир ванули и понесли с такой резвостью, условно понимали серьёзность положения. Кагоду приходилось вставать на полоз, чтобы не отстать от нарты, не упустить мчащуюся упряжку. На ветру и холоде Амтын задрожал и сквозь клацающие зубы, рискуя прикусить язык, всё оговорил: "Ты меня спас, Кагод, ты меня спас!" "Лежи и молчи", сказал ему Кагод. для тебя сейчас главное тепло и покой начался снегопад косой густой ветер дул с моря и снежинки были крупные тяжёлые и мокрые они падали на лицо и медленно таяли цеплялись за ресницы затрудняли обзор собаки бежали тише полозья плохо шли по мокрой земле не раскатались ещё после долгой летней сушки Он тень тихо постанывал, всё пытался что-то сказать, но в открытый рот летел снег, вызывая кашель и надрывный, и дущий из глубины тела стон. Когот прислушивался к внутреннему своему состоянию и с тихой радостью обнаруживал в себе что-то новое. Мысль о том, что на нарте лежит живой человек, наполняла его особым ощущением, чувством вины перед богами. не было не было и страха только лёгкая тревога как год понимал что если бы он не бросился на помощь антиму собственный суд был бы для него куда более жёстким чем суд богов а мозг говорил что относиться к ним с должным почтением и пониманием их могущества это не значит бояться их бояться богов те кто ведёт нечестную неправедную и лживую жизнь а тому у кого душа и помыслы чисты тот кто чтит могущество внешних сил и помнит о них совершая в положенное время жертвоприношения тому опасаться нечего внешние силы руководят жизнью человека не во вред а на пользу ему.